Ненужный почин. Ветер избегал отмерять ученикам непременные сроки орудия. Лихарь взял такой же обычай. «Стало быть, через седьмицу в Леновище решил Пороша. Сбегаем-ка до тех пор в кутовую воргу. Там жили верные люди. Там ждал отдых в сытости и тепле, а лыжники они шагалы были из тех, кому 100 верст не крюк». «Там до шигордая с берега дострелить можно», — затасковал гнездаренок. Он любил начертания земель и хорошо знал их. «Покаянную тебя, не Шигардай!» — оглянулся Пороша, тропивший путь. Держать ответ за орудие предстояло ему, а гулянки без дела и дозволения лихорь вряд ли простит. Шагала поскучнел и притих. Ладно, в кутовой ворге тоже было на что посмотреть. У самого берега ярился, плевал свистящим паром кипун. Неосторожные льдины из белых становились сперва прозрачными, потом сквозистыми, наконец обращались в тонкое кружево. Исчезали совсем. Такого кипуна в черной пятере не было. Только задыхалицей, но тот к себе близко не подпускал. Булькал, буйствовал за широким кольцом очень ненадежного льда. Шагала смотрел в бурую, неспокойную майну, насмотреться не мог. Он никогда не видел столько открытой воды. Пороша видел и помнил, хотя смутно. Он искал на берегу плоские камешки, бросал так, чтобы крутились, прыгая с волны на волну. Сперва получалась корява. Пороша приноравливался, вспоминал. Здесь была дальняя заводь большого морца, называвшегося Варкун. Где-то вон в той стороне, далеко за Овидью, за туманами и каменными стенами, на семидесяти семи островах раскинулся Шигардай, недосягаемый и желанный. Со стороны ближнего двора опасливо подходил отрок, младший сын хозяина. Шагала стоял взрослый, неприступный, медленно оборачиваться. В деревне, где он когда-то жил, его били ровесники просто потому, что всякому нашлась бы защита, а у него — сироты. — Позволишь ли, милостивец, слово сказать? Угливая почтительность Мирян радовала Шагалу. Он важно отмолвил. — Бабки метать даже не зови. Лоб щелбанами распухнет со мной в пристенах тягаться. Хотя, может, и стоило бы показать здешним чайкон. — Ладно, впереди почти седмица безделия, еще уговорят. — Не серчай, твое степенство, я лишь спросить. — И с нами уйти не порывайся. Волею правосудной, за и обидными скоро поезд пошлют. Пороша оставил камешки, подошел. — О чем спросить хотел, Тремилка? — А вот одного приходил к нам источник ваш, господин Ветер, — заспешил отрок. — Книжицу мне дарил. «Слово правосудный. С ним еще сын был. Ворон». А рудники разом подобрались. Тремилка испугался, зачистил. «Господин Ветер ему сучонку было заручил. Да не судьба вышла. Вот я и... Как он там? Ворон-то?» «Тремилка!» — крикнул из ворот отец. «А ну, живы сюда!» Пороша поднял руку. «Погоди, домовладыка, а тебе, Отроча, вот что скажу». «Не попала ведь твоя собачка к нему?» «Ну и добро! Незачем такому доброй псицей владеть!» Помимо захожих орудников, в кутовой ворге ныне принимали еще одного гостя. Горожанин, ехавший к родне, завез привет и благословение родителям от сына, ставшего в Шагардае жрецом. Кроме из устного сказа, не вручил письмо. Но в кутовой ворге самым ученым был Тремилка, ради книги милости, выучившейся читать по складам. «Дай, оглашу», — предложил в застолье Пороша. «Сделай милость, батюшка». Письмо оказалось написано очень чисто и грамотно, красивой, строгой рукой. Пороша по достоинству оценил работу писца. «Кланяюсь вам на все четыре ветра, благоверные моиотик и мамонька», — начал он читать а также и вам, любезные братья мои, перву не тремилка. Ты, Тремилка, руку мою знаешь. поди уже уяснил, не сам я это пишу, но помогает мне добрый господин Варакса, первейший в городе грамотник. Тремилка бочком опасливо подобрался к грозному воину, заглянул. — И верно, не брат рука. Таково наше обыкновение. Когда я болею, и в глазах плывет, Домовиха, девически стройная и столь же пугливая, прижала к рту кулачок. «Нас лечить учат!» — похвастал Шагала. «Я перед тем, как на орудие идти, одному нашему вот такой чири изгнал!» «Зря страшишься, милая Мотуш!» — продолжил читать Пороша. «Я лишь немного простыл, и милостью правосудной скоро поправлюсь. А на медне послан был нам студный денек, ребятня снежками кидаться...» а священство на улице, к богам с мирянами петь. Тут я холоду и глотнул. Вовсе не стоило бы мне вас этакой безделкой тревожить. Пока смотрели, пропал, как и не бывало его. Чистая кожа осталась. Да вишь, собрался вашей стороной ехать добрый единоверец наш Камыня. Я и попросил господина Вараксу до малости моей заглянуть, чтобы вам понадежнее быть в моей любви и молитве. А ты, милый братец стремилушка эту и прочие грамотки сохранял бы, да с чанием переписывал. Не моих словес ради, но для проучки бесскверному и красносмотрительному письму, коего образец ими дается. Пороша опустил письмо. Кто таков, сей Варакса? Тремилка вперед взрослых высунуться не смел. Все посмотрели на Камыню. Шигардаец передернул плечами. А по беде прибежал, когда полгубы в ворота ломилось. Грамотный страсть. Тем и живет. Кому письмо, кому дела выправить. Иныл в суде помогают. челобетную выправить, что поди, откажи. Ради последнего камышничка законы столкует. На белом аббатуре не объедешь. Но это я вам желанные с чужих слов доношу. Самого-то меня, владычица, миловала. Ни суда не знал, ни тюрьмы. «И за правду свою да не узнаю». «А вот не зарекался бы, от сумы до тюрьмы!» — хохотнул Шагала. Сытый, непривычно добрый, разомлевший в тепле. Кому не испугался, съежился, умолк. Больше ничего занятного в письме не было. Кажется, молодому жрецу впрямь неплохо жилой за святым дедушкой, настоятелем шагардайских мараничей... Пороша, читая, ждал жалоб на люторада. Он помнил, как ветер с непреклонной учтивостью отвергал младшего краснопева, желавшего на служение в черную пятерь. Лихарь, иступленник вере, тоже звать его не спешил. «Мы служим матери клинком и стрелой. Лютораду оружие — хвала и молитва», — вроде бы сказал он хотену. Нечто охота пришла вместо воинского родения в хвалебнике углубляться. «Засим остаюсь почтительный сын ваш и брат любящий, рекомый Другоня». Имя было начертано своеручно, торжественными андарскими буквами. Если следовать правилам чтения, имя подразумеваемым звучало красиво и гордо «Дроугоний». К времени, когда Пороша кончил читать, Шагала уже спал, откинувшись на лавке. В доме верных можно было не думать о бдительности. Пороша сам был бы рад залечь рядом с товарищем и спать до завтрашнего полудня. Вкусное пиво, выставленное хозяином, понудило отправиться для начала в задок. Вылезая через порог в сене, он заметил, как снялся с лавки камыня. Тут же вспомнил, Пока читалось письмо, горожанин все смотрел на него, раздумывал, на что-то решался. Решился, стало быть. Вот Камуня вышел во двор, и Пороша, беззвучно приблизившись, ласково взял его сзади за шею. «Ты, добрый человек, меня подслеживать взялся?» Горожанин хотел говорить, вышел писк. Пороша не сжимал пальцев, но шею мирянину сломал бы одним движением, и тот, понимая, едва смел дышать. Пороша убрал руку. Камыня, будто лишившись опоры, стек на колени. — Батюшка, вольный Маранич, позволишь ли о милости умолить? — а какой такой милости? Меснич заговорил, не поднимаясь с колен. — Все, жонка моя. Самую, что не есть беду, играть ко мне вздумала. Владычица людей наказывает, она... Зачела дура. Сама потом к ополёнихе за умиральной рубашечкой бегала, а не помогло. Ну и родила вот мне. Подарочек. Пороша молчал, слушал внимательно. Тело, рот разевает, а душа у правосудной осталась. Голос кому не стал чуть уверенней. Разрослась телушка, толста да проста, коса во! 15 годков только ложку держать. Да ещё наспела недавно, ко всякому парню губище тянуть взялась. А сильна не уймёшь. С такой большуней кто младших замуж возьмёт? баб моя сапалёних и по сей день собачится. Да толку? Пороша спокойно спросил. Мне зачем рассказываешь? Хотя на самом деле уже догадался. Кому не тяжко сглотнул... Неворотимое слово — та же пропасть, обратно не отшагнешь. Камыня словно бы покачался на самом краю и ринулся в бездну. Противно воле владычицы было это рождение. Воставить бы ее волю! Пороша молчал. Тень в сумерках, ни глаз, ни лица. Камыня тряскими руками потянул из пазухи сверток. «Великой платы не возмогу!» Да и трудов вам земной руке не дело бездельца